Я хочу сказать, что оскорбительное вмешательство генерала не только не разрушило это счастье, но, напротив, лишь помогло им глубже узнать друг друга, отчего их взаимная привязанность стала только сильнее, и я, будучи убеждена в этом, предпочла бы предоставить вам судить самостоятельно. Джейн Остин, Нортхенгерское аббатство И последняя глава. Прошло шесть недель. Стоял прекрасный безоблачный вечер середины октября. С боков еще не опали листья. Вечера были теплые, но долины внизу почти обезлюдили. Травы отцвели. Сквозь стебли просвечивал только желтый колган. Поздние колокольчики да пурпуровая черноголовка. Остальные цветы завяли. А на опушке леса одиноко стоял ломонос со сладко пахнущими мелкими цветочками, похожий то ли на облачко дыма, то ли на стариковскую бороду. Затихли песенки насекомых. Травянистые склоны, летом кишевшие будто джунгли, теперь опустели. и среди высоких стеблей, где сновали бесчисленные их полчища, теперь лишь полз полусонный паучишка или жук торопился по своим важным делам. На солнце в воздухе еще танцевала мошка, но охотившиеся на нее все лето стрижи исчезли. Резкие крики их смолкли. Одна малиновка тенькала в бересклете. Внизу, под холмом, лежали убранные поля. Одно поле уже распахали, и гладкие, словно отполированные пласты вывороченной земли Тускло отражали солнечные лучи, лившиеся из-за перевала. Небо было пустынно и чисто, как светлые воды. В июле казалось, что густая, как сливки его синева, касается верхушек деревьев. А сейчас оно голубело, высоко и прозрачно, а солнце все быстрее торопилось к закату, обещая скорые холода. И садилась ленивая, сонная, огромные и багровые, как цветы шиповника. С юга подул свежий ветер, и с буков полетели красные, желтые листья, шорохом, ломким и жестким, иным, чем прежде. В это время все, что не может вынести зиму, тихо уходит и исчезает. Многие говорят, что любят зиму, но на самом деле... Им нравится просто своя защищенность от зимних бед. Людям не нужно искать еду. У них есть печки и теплая одежда. В морозы люди не гибнут, а только сильнее ощущают надежность жилищ и свое превосходство над всем животным миром. Совсем по-другому относятся к холодам птицы, звери и бедняки. Кроликам, как и большинству диких животных, Зимой приходится нелегко. Хорошо еще, пищи им все же хватает. Но иногда им приходится по несколько дней сидеть безвыходно в заваленных снегом норах. А если кролик набегается на ветру и замерзнет, от переохлаждения он может и заболеть. Но в норах тепло и уютно. Зимой кролики заводят себе подружек чаще, чем в конце лета или осенью. И, начиная с февраля, у крольчих появляется обильное потомство. Но и в это суровое время года случаются ясные дни, когда все бегут в силфли. А как же они любят набеги на фермерские огороды? После можно послушать сказки, поиграть или в камешки, или еще во что-нибудь. Для кроликов зима остается тем же, чем она была и для средневекового человека. временем забот, которая собственная и сообразительность сделает вполне сносным и не лишенным своих удовольствий. Орех, пятик, падуб, серебряный крестовник грились на западной окраине букового леса в лучах заходящего солнышка. Эфравцам разрешили остаться в улье, и, хотя поначалу к ним отнеслись не ласково, орех решил не прогонять их. И мало помалу все претерпелись и привыкли. Пятик с той ночи стал молчалив и задумчив. Часто и в улье, и в силфле отходил он от всех в сторонку. Никто не решался нарушить его уединение. Он дружелюбно приветливо смотрит на тебя и просто не замечает, сказал как-то о нем колокольчик. Все почувствовали, что Пятик внимательно как никогда прислушивается теперь к биению той самой таинственной жизни, о которой говорил как-то Ореху в июньский полдень у подножья Оторшибского холма. И однажды, когда Пятик не стал слушать вечернюю сказку и вышел из Улья, Шишак сказал, что ему за победу пришлось заплатить дороже всех. Но Пятик очень привязался к своей подруге, к которая понимала его теперь даже лучше, чем орех. Рядом с Буковым лесом, в высокой траве, играли четыре детеныша Хизентли. Дней семь назад их впервые вывели на солнышко. Когда у Хизентли снова появятся дети, эти малыши к тому времени уже научатся заботиться о себе сами. Но сейчас она сидела неподалеку, приглядывала за резвящимися крольчатами, и время от времени останавливало самого сильного, который все норовел толкнуть кого-нибудь. — Хорошие дети! — похвалил малышей падуб. — Надеюсь, скоро нашего брата еще прибавится. — Но до конца зимы вряд ли, — сказал орех. — Хотя все возможно. — У нас, по-моему, все возможно, — произнес падуб. — Осенью родились три крольчонка. Слыхал ты о таком когда-нибудь? Сам Фрит не велел кроликам размножаться в это время года. Но ведь это же дети Ромашки, отвечал Орех, а она ручная крольчиха. А насколько я знаю, ручные кролики размножаются круглый год. И у Вильтарит Схизентли родились дети, потому что они тоже никогда не жили нормальной кроличьей жизнью, а пока только у них и есть дети. Да если уж на то пошло. «Фрид не велел и нам затевать такие бои», — вставил Серебряный. «Все это ненормально. Драки. Дети в такое время. И все из-за генерала Дурмана. Если уж он нормальный, то кто тогда сумасшедший?» «Прав был Шишак, когда говорил, что он и на кролика-то не похож», — согласился Падук. «Любит драки, как крысы или собака». «Правда, он и впрямь был храбрый». Но это ненормальная храбрость, и потому, в конце концов, он должен был погибнуть. Он все время пытался сделать то, что Фрид кроликам не разрешал. По-моему, он и Лиля сумел бы одолеть. — Да не погиб он, — сказал крестовник. Никто ему не ответил. — Он не умер, — взволнованно повторил крестовник. — Разве кто-нибудь видел его мертвым? — Нет. Ну, — Да хоть кто-нибудь. Нет, никто его не убьет. Он вырастил кроликов, которые стали крупнее, смелее, умнее и ученее, чем прежде. Я знаю, нам дорого пришлось за это заплатить. Кому-то даже ценой жизни. Но дело того стоило. Впервые кролики почувствовали что-то, кроме страха. С ним мы не боялись и лилий. Это они нас боялись. Все благодаря генералу Дурману. Ему и только ему. Мы сами оказались недостойны его, и теперь наверняка он основал где-нибудь еще один городок. Но никто из эфрафских офицеров никогда его не забудет. Знаешь, что я тебе скажу? Начал было серебряный, но орех перебил его. Не надо говорить, что вы были его недостойны, сказал он. Вы сделали все, что в кроличьих силах, и даже больше. и мы от вас научились многому. А в Эфрафе и Дрёма управляется сейчас неплохо. Хотя там, как мне говорили, теперь жизнь, конечно же, изменилась. И знаешь, если я не ошибаюсь, к весне нас здесь будет уже слишком много. Я хочу предложить тем, кто помоложе, основать еще один городок между нами и Эфрафой. Наверняка и дрема согласится отправить туда кое-кого из своих. А ты, по-моему, больше всех подходишь, чтобы стать там старшиной. Новое место найти нелегко, — сказал падуб. — Кихар поможет, — ответил орех, и все пятеро весело запрыгали на северо-восточный склон. Когда у большой воды начнутся штормы, он вернется. а ему отнести послание Дреме, все равно, что тебе добежать до вон того дерева и обратно. И клянусь Фритом, я знаю, что кто-то обрадуется его возвращению. Больше всех, — воскликнул Серебряный, — и этот кто-то совсем недалеко. Приятели добежали до восточной окраины леса, где еще ярко светило солнце, И несколько крольчат, чуть постарше детей Хизентли, сидели среди высокой травы и слушали рассказы неповоротливого ветерана, веслоухого, покрытого шрамами от кончика носа до кончика хвоста, капитана вольной отершипской ауслы Шишака. Это были дети ромашки, очень похожие на свою мать. «Нет-нет-нет-нет-нет», — нет, нет, нет, услышали друзья голос шишака, — «так не пойдет, клянусь клювом и крыльями. Ты... как тебя зовут? Так вот, ты, вьюнок, смотри, я кот, и я заметил, как ты забрался на мой огород и грызешь салат. Что я буду делать? Выйду ли я на дорожку, размахивая хвостом? Да или нет?» «Но, сэр, я еще никогда не видел кота», — отвечал малыш. «Вот именно не видел», — согласился доблестный капитан. «Кот — это страшный зверь с длинным хвостом. У него мягкая шкурка и жесткие усы. А когда он дерется, он громко и злобно шипит. К тому же он очень умный. Понятно?» «О да, сэр», — пролепетал крольчонок. Помолчав, он вежливо спросил. — А вы? Вы потеряли свой длинный хвост, да? — Расскажите нам про битву в грозу, сэр, — попросил другой крольчонок, — и про водяной тоннель. — Попозже, — молвил непреклонный их воспитатель. — А сейчас смотрите. Я кот. — Так. Я сплю у себя на солнышке. — Так. А вы? «Хотите прошмыгнуть мимо меня, так?» «Теперь...» «Они его только что за усы не дергают», — хмыкнул Серебряный. «Но пойдут за него в огонь и воду». Падуб с крестовником спустились в нору, а Орех и Серебряный остались греться на солнышке. «Думаю, не только они, мы тоже», — произнес Орех. «Если бы не шишак, наша уловка с собакой оказалась бы ни к чему». Дорман с гвардейцами успел бы спрятаться в улье, и они бы добили нас. «Шишак одолел Дурмана», — сказал Серебряный. «Одолел его и без собаки. Вот это я и хотел сказать». «Интересно, закончили уже рыть зимнюю нору», — сказал Орех. «В холода она нам понадобится. Улей с такой дырищей уже ни на что не годится». Когда-нибудь он завалится окончательно, а пока от него одни неприятности. — Смотри, идет кто-то, — сказал Серебряный. Плошка и колокольчик, которые как раз и занимались зимний норой, появились на обрыве в сопровождении четырех крольчих. — Ах, ах, о, орех-рах, — заговорил колокольчик, — дом наш готов, крепок и нов. В нем ни жуков нет, ни червяков. А когда запуржит, кролик в дом забежит. Колокольчиком каждый у нас дорожит, — закончил орех. А я как раз об этом думал. Вы хорошо спрятали входы? Наверное, не хуже, чем в Эфрафе, — сказал колокольчик. По правде говоря, я и пришел показать один тебе. Видно отсюда? Нет? ну и хорошо слушай посмотри ка на шашака с малышней знаешь если бы он сейчас решился вернуться в эфрафу они бы не знали во главе какого подразделения его поставить а он бы все прибрал к лапам орехрах не хочешь ли ты пойти с нами на западный склон спросил плошка мы идем погреться немножко перед сном «Хорошо», — добродушно ответил Орех, — «мы с Серебряным только что оттуда. Но я ничего не имею против, чтобы пробежаться еще разок». «Тогда пошли к той канавке, где мы нашли Кихара», — предложил Серебряный. «Там ветра нет. Помните, как он сначала ругался и хотел клюнуть каждого? А червяки, вы помните, как мы ему червяков таскали?» — сказал колокольчик. Возле канавки они услышали, что там уже кто-то есть. — Значит, не они первые сообразили спрятаться так от ветра. — Давай, пока нас не заметили, подкрадемся и потихоньку посмотрим, кто там, — предложил Серебряный. — Как, Дрема? Пошли? Тихо-тихо подкрались они с наветренной стороны. Раздвинув стебли, приятели увидели Вильтариль и четверых ее малышей, которые грелись на солнышке. Мать рассказывала. И тогда они переплыли реку. И Эль Ахраерах повел в темноте своих кроликов по пустынному дикому берегу. Кролики трусили, но он знал дорогу и к утру благополучно вывел их на прекрасное зеленое поле, где росла хорошая сладкая травка. И там они увидели кроличий городок. Но городок тот был заколдован, и все жители его были во власти злых чар. Они носили блестящие ошейники, пели как птицы, а некоторые даже научились летать. Но хоть выглядели они и прекрасно, в сердце у них царили мрак и пустота. И Эли Ахраерах сказал своим, Вот они, кролики принца Радуги. Они и сами похожи на принцев. Поживем здесь и тоже станем такими же. Вильтариль подняла голову и посмотрела на подошедших друзей. Помолчав, она продолжала. Но во сне проказнику явился Фрид и предупредил, что городок зачарован. А проказник проснулся, и принялся рыть землю, чтобы найти, где спрятано заклятие. Чем глубже, тем трудней становилось ему рыть. Но он все же нашел это злое заклятие и разорвал на кусочки, и решил, что избавил всех от него. Но заклятие превратилось в большую крысу, и крыса бросилась на Эль-Ахрайраха. эль, эль схватился с ней, и в конце концов ему удалось вонзить в нее свои острые когти. И тогда крыса превратилась в огромную белую птицу, которая заговорила с ним и благословила. — По-моему, я уже слышал эту сказку, — прошептал Орех. — Вот только не помню, где. Тут колокольчик сел и почесал задней ногой за ухом. Малыши заметили подошедших. Повскакали с мест, и через секунду все вчетвером карабкались из канавки с воплями «Орех-рах! Орех-рах!» и висли на нем со всех сторон. «Да подождите же вы!» — отпихивался Орех. «Я боюсь драться с такими силачами! Дайте же дослушать сказку!» «Но Орех-рах! Сюда едет человек на лошади!» — сказал один из мальцов. Может быть, нам лучше убежать в лес? — Какой еще человек? — удивился Орех. — Я ничего не слышу. — Я тоже, — сказал Серебряный, который внимательно прислушивался, навострив уши. Крольчонок растерялся. — Я не знаю, почему Орех рах, — пробормотал он, — но я знаю, что это так. Они подождали немного, а красное солнце опустилось еще ниже. Наконец, когда Вильтариль уже собралась продолжить сказку, все услышали топот копыт по зеленому дерну, и на западном склоне показался всадник, который скакал в сторону Кенонхитского холма. — Ну, этот нам не страшен, — сказал Серебряный. — Сидите спокойно, он просто проедет мимо. — Забавный ты парень, Триар. — Это надо же? «Услышать его на таком расстоянии?» «С ним это часто бывает», — сказала Вильтариль. «Позавчера он начал мне рассказывать, на что похоже река. Он увидел ее во сне. Весь в пятика. Что ж еще от него ожидать?» «Весь в пятика», — повторил Орех. «Что ж, раз так, за нас нечего беспокоиться. Но, кажется, посвежело». Давайте пойдем вниз и дослушаем сказку в новой теплой норе. Смотрите, а вон и пятик на обрыве. Ну-ка, кто добежит до него первым? Через несколько минут на холме не осталось ни одного кролика. Солнце село за Ледл. Ледол один из холмов в этой цепи. И на востоке, на потемневшем небосклоне, зажглись осенние звезды — Персей, Плеяды, Кассиопея, Рыбы и огромный квадрат Пегаса. Ветер похолодал, и вскоре миллионы сухих буковых листьев полетели в канавы и ямы, а ветер гнал их и гнал, усыпая пестрым ковром целые мили травяных просторов. Вниз! Сказка продолжается.